Глава 7. Утром я столкнулась с Кортни. Эта встреча выбила из колеи. Я специально встала рано, чтобы принять ванну, побыть немного в одиночестве и подумать. Я не знала, отправит меня обратно в лечебницу или позволит помочь с поисками отца не только показаниями, но на всякий случай хотела насладиться удовольствиями, которых была лишена. Если мне не изменяет память, Полотенца хранили в кладовке рядом с ванной на первом этаже. Там меня и обнаружила Кортни. При виде её мне стало стыдно. Наверняка она испугалась, услышав шум. Они с Гербертом заняли спальню на первом этаже. Мы застыли, глядя друг на друга, и ни одна не знала, что сказать. Хотела принять ванну. Наконец решилась я. Ты не против? Об этом стоит спрашивать твоего целителя. Мне не запрещали принимать душ. Но в лечебнице нет таких ванн. Сестра равнодушно пожала плечами и развернулась, чтобы уйти. "Кортни", окликнула я. "Подожди". Она не хотела со мной говорить, что читалось во взгляде, в выражении лица, в закрытой позе, и я испытала сожаление. Когда-то При виде меня ее взгляд теплел. «Я знаю, что много всего натворила. Мне кажется, глупо будет пытаться просить прощения и оправдываться странно. Вряд ли я пыталась убить тебя, потому что у меня съехала крыша, сойдет за объяснение. Я просто не знаю, как вести себя и как общаться с вами». Корт недолго молчала, уставшим взглядом бураве стеллаж с полотенцами и халатами. «Я тоже не знаю, кем». Ты не просто пыталась убить меня. Ты убила Кристал. Ты издевалась над нами. Ты рассказала всем о бесплодии Кайлы. Ты убила её лучшую подругу. Стреляла в Герберта и едва не утопила меня в озере, а позже заперла в гробу. Ты отрезала мне волосы, пока я спала. Я не. Она остановила меня взмахом руки. После того, как ты оказалась в лечебнице, Наша семья едва не развалилась. Мы понятия не имели, как жить дальше и для чего вообще это делать. Зачем вообще приводить в этот мир детей, если с ними может случиться такое, а мы даже не поймём, как им плохо. Я много читала о ментальной магии, о безумии, о душевных болезнях, обо всём. Искала ответы, объяснения, оправдания себе, что ты стала такой. Не из-за моего побега, что я не бросила тебя наедине с болезнью, что никто не смог бы предсказать, во что ты превратишься. И знаешь что? Что? Глухая, отозвалась я. Ты правда больна и нуждаешься в помощи. Никто не заслуживает того, через что ты проходила на лечении. И её голос сорвался. Того, что натворил наш отец, Но ненависть кем? Та ненависть, которую ты к нам питала и питаешь, она взялась задолго до того, как ты сошла с ума. Ты ненавидела нас за то, о чем мы даже не знали. И на что не могли повлиять. Закусив губу, я молчала. Корт не была права. Они и Скайлы не могли узнать, как мне было страшно и больно. А если бы и узнали, не смогли бы ничего сделать. Но я ненавидела их, убивая, думая, что убиваю отца, планировала отомстить и им. Я рада, что тебе легче. И рада, что ты больше не собираешься меня убивать. Но не проси быть гостеприимной сестрой. Да ты и просто сестрой никогда не была, вырвалось у меня. Я тут же прикусила язык, но Корт не только криво усмехнулась и ушла. Если бы не остатки головной боли, Я бы начала биться лобом о ближайший стеллаж. А чего ты ждала? фыркнула Хейван. Распростёртых объятий с Лиосой и обещаний никогда больше не расставаться? Ты превратила их жизнь в ад. Скажи спасибо, что они оплачивают твоё лечение и дали Хантеру шанс тебе помочь. Спасибо. Не хочешь-то уже внести свой вклад в моё ментальное здоровье и исчезнуть? Если бы могла, Я бы давно это сделала. Ты знаешь ли, не душа компании. Если бы я знала, что после смерти останусь привязана к ненормальной стерве, то убилась бы до того, как познакомилась с вашей семейкой. А ты вообще кто? спросила я, наблюдая, как набирается ванна. Шикарная ванна, лучшая в моей жизни. С хлопьями золотистой ароматной пены и маслами. Наверняка эти запасы бутыльков и баночек в шкафу лежали со времён, когда я ещё жила с сёстрами, и все сроки годности давно вышли, но мне было плевать. Погрузившись в горячую, настолько горячую, что зачесалась кожа, воду, я откинулась на бортик и закрыла глаза. В смысле кто? Я Хейвен. Тебе память отшибло. Я имею в виду, ты моё видение? Или реальная душа девушки, которую я убила? Ты существуешь или я тебя придумала? Думаю, ты сама знаешь ответ. Просто не хочешь признавать. Если бы я знала, то не спрашивала бы, огрызнулась я, и Хейвен пропала. Кристины и Алан больше не приходили. Но я вряд ли уже поверю в них, даже если увижу. Сейчас, вспоминая всё произошедшее с первого выхода из лечебницы, Я поражалась тому, что не догадалась раньше. Какала, но внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Как Хантер всё время был рядом, и при этом ни разу не поговорил ни с Кристиной, ни с детективом. Как возничий и Тай не обращали внимания на моих спутников. Их просто не существовало, а я не замечала, погружённая в страхе и отголоски воспоминаний. Даже интересно, как Хантер их создавал. Это ментальное внушение или грамотная манипуляция моим личным безумием? Когда-то я могла создавать иллюзии. Меня называли талантливой менталисткой. Прочили колледж в Даркфелле. Окружающие не знали и о десятой части того, что я могла. Зато сейчас никаких секретов. Магии у меня не осталось. На самом деле в этом даже есть определённое везение. Далеко не все выживают после этой процедуры. Я плохо помню те месяцы в лечебнице. Тогда проигрыш меня практически сломал. Оказавшись наедине с собой, в четырёх мягких стенах, я словно проваливалась в полубессознательное состояние и вышла из него лишь однажды, увидев Хейвен и почерк отца в старой книжке. А ведь что-то изменилось. Хантер что-то сделал. Или после ментального удара в моей голове всё перевернулось. Вернулись эмоции, отличные от страха и ненависти. Мир вокруг как будто стал ярче. Его вкусы и запахи приобрели смысл. Стало не всё равно. Я с удивлением поняла, что мокрые ресницы не от воды, а от слёз. И несколько секунд прислушивалась, боясь, что кто-нибудь войдёт. Но дом, похоже, Ещё спал. Тогда я отпустила эмоции и дала волю слезам. Прижав руку ко рту, чтобы не дать себе сорваться в рыдание, оплакивала жизнь, которой не случилось. Сестёр, которым я была не нужна. Будущее, которого сама себя лишила. Ложь в себе имеет ту же природу, что и выдуманные герои. Я не вернусь домой. Не стану нормальной. Не буду обедать с сёстрами по выходные и брать на каникулы племянников. Раньше меня это не волновало, а сейчас почему-то нестерпимо обидно и больно. На макушку легла тяжёлая тёплая рука. Я почему-то подумала, что она принадлежит Хантеру, и посмотрела наверх, ожидая, что он улыбнётся и скажет что-то вроде: "Ну что ты расклеилась? Всё будет нормально". Но вместо него увидела монстра. скрючившегося под тёмным плащом. Он надавил, и я ушла под воду. едва успев схватить ртом воздух. Сквозь воду, покрытую мерцающим осадком от пены, я видела бесформенное чёрное пятно. Отец без особых усилий держал меня под водой, а драгоценно ба воздуха оставалось всё меньше и меньше. Внутри всё обожгло, когда я случайно хлябнула воды, а потом холодный ужас сменился в странном спокойном осознанием. Это действительно конец. Очень иронично, учитывая то, что меня не убил ментальный удар. И обидно утонуть в ванной в доме полным народу. Удивительно, сколько мыслей появляется в голове в последние секунды. Только бы он не тронул остальных, подумала я. Хантер-менталист, но сможет ли он остановить человека? оттачивавшего мастерство столетиями. Эй, раздался голос Хейвен. Не вздумай утонуть. Кардера, ты что, с ума сошла? Давление вдруг ослабло. Какая-то сила вытолкнула меня наверх и удержала над водой. Я схватилась за бортик, жадно хватая ртом воздух и надсадно кашля. Ким, ты как? Протерев глаза, я увидел Райна, мужа Кайлы. Он смотрел на меня так, словно тоже увидел призрака. Потом опомнился, схватил со стойки полотенце и протянул мне. Что случилось? Я не знаю. Здесь был кто-нибудь? Когда я зашёл? Нет. Ты лежала под водой, и я решил... Он осёкся. Кажется, я уснула. Давно не валялась в ванне. Перебор с расслаблением. Спасибо, что вытащил. Я кричала, да? Нет, я вообще не знала, что ты здесь. Кайла заняла ванную наверху и сидит там уже час, что-то напевая. Я не выдержал. Сейчас. Я неловко улыбнулась. Ванная полностью двоя. Я, кажется, наплавалась. Прижав руку к груди, где неистово колотилось сердце, я выскользнула в коридор и рванула в спальню. Намереваясь лечь под одеяло, и на всякий случай не шевелиться, Хантер уже проснулся. Он читал вчерашнюю газету, развалившись на постели, и, кажется, совсем не переживал, что пациент как куда-то подевался. Как водичка. Кажется, быть богатой наследницей довольно круто, но домах попроще горячие ванны бывают только по праздникам. Мне снился сон, яркий. Это проблема. Хантер нахмурился. Да. Раньше не снились. Что за сон? Папа, как он пытался утопить меня в ванне. Я уснула в ванне, чуть не захлебнулась, а Раин меня вытащил. Ким, тебе нужно быть осторожнее. Ты много времени провела в лечебнице. То, что просто и легко для здорового человека, тебе может быть сложно после всех процедур. Пожалуйста, если захочешь сделать себе бутерброд, позови меня. Иначе отрежешь себе руку, а Раен может быть занят, чтобы пришить её обратно. Хантер улыбнулся. Он явно пытался меня развеселить, но, посмотрев на кислую мину, вздохнул и отложил газету. Хорошо. Вот тебе моё мнение, как твоего целителя. В лечебнице мы даём пациентам много лекарств. Среди них Успокаивающие зелья, которые подавляют эмоции, а сны это своего рода проявление эмоций. Поэтому, если они вам и снятся, то тусклые, размытые, тягучие, ты уже давно не принимаешь лекарства, ты пережила ментальный удар. Твои эмоции возвращаются. А сны отражение реальности, наших страхов, надежд и чувств. Иногда они ехом повторяют то, что мы и так знаем, а иногда говорят что-то новое. И что мне сказал этот сон? Ты мне скажи. А пока раздумываешь, пойдём искать завтрак. День будет длинный. Дай мне несколько минут, я раздобуду одежду. В шкафу сестра для тебя что-то оставила. Спускайся, я буду внизу. Когда он ушёл, я задумчиво распахнула шкаф. И посмотрела она на несколько домашних платьев, размышляя, кто из сестёр дал же ей одежду. Вряд ли Кортни. Судя по утреннему разговору, она ждёт, когда появится возможность забыть о моём существовании. Наверное, Кайла одолжила парочку своих. "Ну и о чём ты думаешь?" подала голос Хейвен откуда-то из тёмных недр шкафа. "Что всё это значит? Что из нас двоих в этом мире Есть место только для одного. И отец, кажется, это давно понял. Внизу я нашла только Хантера и Райну. Они уже раздобыли завтрак и сели за столом в гостиной, обложившись документами. Я с любопытством сунула в них носы и поняла, что это дела об убийствах, совершённых отцом или предположительно им. За 2 года агонии он натворил немало дел. Пытаясь снова и снова провести ритуал, получить себе новое тело, он раз за разом терпел неудачи, бросал жертву умирать, искал новых, и всё повторялось до тех пор, пока на свободу не вышла я. Хотя, может, и сейчас повторяется. Может, пока мы здесь пытаемся осознать правду о Конраде, он сейчас мучает очередного беднягу. Давайте его поймаем, произнесла я. Я хочу помочь. Я рассчитывал на это. Кевно Урен. Без тебя нам никак не справиться. Меня пронзило острое чувство дежавю. Я уже слышала эти слова. Уже помогала детективу найти убийцу менталиста. Ощутив прилив паники, я потянулась, чтобы пощупать Райна. Он явно ожидал от меня всего, но не этого, потому что поперхнулся кофе и удивлённо посмотрел. хотела убедиться, что ты настоящий. Хантер рассмеялся, хотя на мой взгляд, в этом не было ничего смешного. Он настоящий кем? Всё хорошо. Какое у нас разное понимание слова хорошо. Что от меня требуется? Информация в первую очередь. Всё, что ты помнишь о том времени, когда Конрад он осёкся и явно смутился. Ставил на мне эксперименты. Не бойся, я в порядке. Мне нужно всё. Места, люди, какие-то, может быть, обрывки разговоров. Нужно найти место, где Конрад прячется и где держит жертв. Я не стала спрашивать, что Райне и остальные будут делать, когда найдут бессмертного ментального мага. В управлении должны быть менталисты, которые справятся с ним. Но дальше? Что будет, когда его поймают? Хантер подарил мне взгляд полной подозрения. И пришлось пояснить. Нет, я не собираюсь жалеть бедного папочку. Я имею в виду, о Конраде ведь узнают, о бессмертии, и этот секрет не задвинут в дальний угол. Они будут его изучать, и рано или поздно кто-то пройдёт тем же путём. Сколько ещё безумцев породит этот секрет? Райан и Хантер переглянулись, словно не могли решить, стоит ли мне доверять. Мы не собираемся никому рассказывать. Детективы, что охраняют дом, считают, что за тобой охотятся до разоката», — сказал Райан. «Когда мы поймаем Конрада, то...» Он умолк. «Ну?» «Лишим его магии и сделаем так, чтобы он не смог никому навредить». По коже прошёлся мороз. Я не стала спрашивать, что Райан имел в виду, но единственным местом, откуда отец не смог бы выбраться... Была могила. То, что я не испытала сочувствия, должно было меня напугать. И вы думаете, он использует какое-то место из прошлого? Он же не идиот. Он ослаб, болен, напуган. Поверь, кем то, что ему грозит хуже смерти. В таком состоянии люди не строят гениальные планы. Он создал лабораторию там, где он хозяин. Мы просматриваем всё имущество Кардера. Я покачала головой. Если папа что-то хотел скрыть, он скрывал. А в некоторых его домах никто не знает. Через один из них я пробралась в Кардерахолл. Он не стал бы прятаться в доме, о котором знает Герберт или Кортни, и у него было время всё устроить. Герберт поднял документы тех лет, но не нашёл никаких подозрительных сделок. Поэтому мы думаем, что ты можешь что-то вспомнить. сказала Хантер. Ладно. Я глубоко вздохнула. У него была лаборатория в старом доме неподалёку от Кардера Холла. В основном он работал там. Дома соединены подземным ходом, старым, но рабочим. Так мы и ускользали от всех, оставаясь незамеченными, и в то же время в любой момент могли вернуться. Но там никого, я проверяла. И ещё какие-нибудь места. «Маяк. Иногда мы ходили к маяку. Не для экспериментов. Просто когда мне было очень плохо после ритуалов, папа водил меня туда, и почему-то становилось легче». Райан стыдливо отвёл глаза. Хантер успокаивающе погладил меня по руке. По телу разлилось приятное тепло, и я с трудом улыбнулась. «На маяке тоже никого. Это мы с детективом Ренсомом выяснили». Больше нет никаких идей. Дом его друга проверили? Рейгана. Да, там пусто. Всё имущество Хефнеров принадлежит нам, Скайлы. С ночи прислуга обшарила каждый дом от и до. Тогда я не знаю, простите, плохо помню то время. Ничего, Ким. Мы найдём его. Так или иначе, но найдём. По завтракай. Ты не притронулась к яичнице? Райн пододвинул ко мне тарелку и почти насильно вложил в руку вилку. Горло заболело от подступивших слёз. С каких пор я стала такой чувствительной? Невольно подумала, что эти двое мужчин относятся ко мне теплее сестёр, даже не вышедших к завтраку. "Конечно, ты же не пыталась их убить", хмыкнула Хейван. Заметила, что все, кого ты пыталась отправить на тот свет, не жаждут с тобой общаться. Заткнись, буркнула я. А Райны и Хантер синхронно подняли головы. И они вам. Это Хейвен. Мы просидели над документами несколько часов. Райны и Хантер по очереди показывали мне иллюстрации, адреса, названия, а я пыталась вспомнить хоть что-то. Но память упорно подсовывала лишь обрывки воспоминаний. Даже их хватало, чтобы чувствовать Как ненависть овладевает всем существом. Наконец Хантер объявил перерыв, наверняка увидев, что я едва держусь. Давайте немного отдохнём. Ким ещё не оправилась. Да. Рензивну. Я сижу с ночи и до сих пор не избавился от ощущения, что взялся за задачу, которая мне не по силам. А хочется за бессмертным магом. Так ум не учат в академии. Это же не пафосная книжка. сказала я Отец бессмертен, но не всемогущ. К счастью для нас, магия не растёт пропорционально возрасту. Зато он нервничает, произнёс Хантер. Знает, что мы близко. Нервничает и будет совершать ошибки. Главное вовремя узнать о них. Райан Кевно. Я дал задание своим людям просматривать все газеты и сообщать мне о странных случаях. Сообщения о взломах, кражах, о подозрительных людях. Пока ничего. Также делаем карту убийств в Конрада. Возможно, раз он болен, сил уходить далеко от места, где он живёт, нет. Но пока на карте чистый хаос. Нанять экипаж не такая уж проблема, сказала я. У меня даже не спросили документы по дороге сюда. А я была вымыкшая насквозь. Без вещей и разговаривала с воображаемым детективом. Мы все думали об одном и том же. Без моей помощи отца не поймать. Если бы я вспомнила хоть что-то. Ну даже правда о Конраде была надёжно погребена под руинами сознания. Понадобится едва не погибнуть, чтобы вытащить её наружу. А то, чтобы вспомнить хоть немного подробностей, не шло ей речи. Дом опустел. Сёстры так и не показались. Райн ушёл наверх давать новые указания коллегам. Мне не хотелось оставаться одной в четырёх стенах, снова и снова гонять по кругу одни и те же мысли. Поэтому я накинула чей-то плащ и вышла на улицу. Над озером стелился туман. Вдали от дома, у самой кромки воды, не было ни звука, ни шелеста листьев, ни криков птиц. полное, даже немного пугающее умиротворение. Я думала, прийти сюда будет сложно и страшно. Но, кажется, я потеряла способность бояться прошлого. Вот будущее немного страшило. Ну и этот страх не был связан с отцом. Кто бы мог подумать, что сильнее всего пугают не монстры, а одиночество. Скорее показалось, что я не одна, отправилась к воде, чтобы проветриться. Сначала я подумала, будто Хантер побоялся, что я сбегу, но потом он остановился возле воды, стянул через голову рубашку, и я едва успела отвернуться. Взялся за ремень на штанах. Что ты делаешь? Хочу окунуться. Водечка выглядит бодрящей. О, да. Как человек, который в ней едва не утонул, подтверждаю. Она не просто бодрящая, она ледяная. Я зато какая чистая. Я закалённый, не волнуйся. Жаль, что твои сёстры не занимаются домом. Место чудесное. Место портит воспоминания. Но сами-то места в них не виноваты. Надо спросить у кортни, не продаст ли она дом. Боюсь, при всём желании, в ближайшие годы она этого не сделает. Услышали мы звонкий голос Кайлы. Кута есть в длинное пальто, она поравнялась со мной. Пока она не выполнит условия завещания, то не может распоряжаться собственностью Кардера и не хочет вкладываться в дом, потому что ненавидит сюда приезжать. Так что, если ты готов ждать, дом твой. Хантер махнул рукой, что могло означать как "да и шут с ним", так и "договорились". Он быстро зашёл в воду по пояс, потянулся, разминая затекшую шею, и я невольно залюбовалась на рельефные очертания мышц. Ничего так, хмыкнула Кайла, занятая тем же самым. Эй, ты замужем? Никакое замужество не помешает мне подостоин ситуацию оценивать таких красавчиков. Раньше я думала, что все целители старые, страшные и унылые, но твой буквально обрушил все мои представления о жизни. Ещё пару лет назад я была бы вовсе не прочь побыть его пациенткой. И я рассмеялась. Кайла всегда умела разрядить обстановку. «Ну и что у вас с ним?» — спросила она. Показалось, я ослышалась. «Извини. Да брось, мне любопытно. В последнее время не перепадает никаких сплетен. Корт не замужем и уныло верна мужу. Друзей у меня почти нет, а если и есть, то такие же семейные пары. От той Кайлы, о которой говорил весь город, не осталось и следа». Но я же помню, как весело было обсуждать чужие романы. Так что у тебя с ним? Ничего, я покачала головой. Он всего лишь ментальный целитель. Ага. И поэтому он рискнул работой и свободой, чтобы тебе помочь. Потому что он всего лишь целитель. Да если кто-то узнает, что он перестал давать пациентке лекарство, выпустил её на свободу и поддерживал её бред, То господин Дельвегана всегда лишится таблички на двери. Он просто хочет отомстить за сестру. И именно поэтому не погнался за папой, а кинулся вытаскивать из воды тебя. Не всем быть такими, как я. Большинство нормальных людей не могут пройти мимо избитого и тонущего человека. А нормальности не в нашу семью, фыркнула Кайла. Ты и говорил с Корни? Да, утром. Она выразилась предельно ясно. Сестра вздохнула, и я поняла. Она тоже с ней говорила. Корт не боится. За ребёнка, за нас всех. Сначала на неё навалилась ответственность, теперь правда об отце. Она не знает, кому можно верить. К тому же её пугает это место. А когда ты вдруг оказываешься там, где тебе уже было плохо? Тук-тук за окном. Тиха плачет ночь. Я вздрогнула, увидев бредущую по пляжу Хейвен. Точнее, мне показалось, что это она. Но когда хрупкая фигурка в светлом одеянии приблизилась, я поняла, что не видела эту девушку раньше. Хотя знакомые черты в ней всё же угадывались, но я никак не могла вспомнить, где её видела. Старый дом, старый дом, Сунтерия. Ты её видишь? спросила я Кайло. Слышишь песенку? Что? Нет, я ничего не слышу. Девушка остановилась и подняла на меня взгляд пустых глазниц. Тук, ток. Медленно открываю дверь. Старый дом, старый дом. Ты ему не верь. Хантер, задохнулась я. Хантер. Ким, ты в порядке? Кайлено нервно закусила губу. Я повернулась к ней. Руки дрожали, когда я схватила её за плечи. Я знаю, где отец. Дом из этой песенки. Он существует.